Не отрывая от нее своего сияющего взгляда, матушка Абагейл прошептала отродие призвала свою невесту, и скоро она понесет. Уцелеет ли твой ребенок?» В комнате воцарилось молчание. После паузы матушка Абагейл продолжила «Мать, отец, жена, муж, а против них Князь Гор, господин Сумерек. Я погрязла в гордости. И все вы, вы тоже погрязли. Разве вы не слышали, что нельзя доверять повелителям и князьям мира сего? Они молча смотрели на нее. Электричество — это не ответ, Сью Редман. И радиопередатчик тоже. Ральф Брэнднер. «Социология тут не поможет, глен Бэйтмен, не поможет и твое раскаяние, Ларри Андервуд. И твой еще не родившийся сын не сможет предотвратить это, Фрэн Голдсмит. Звезда Антихриста зашла. Но вы не желаете служить Богу». Она оглядела их всех по очереди. «Бог поступит, как ему заблагорассудится. Вы не горшечники». «Вы — глина, из которой делают горшки. Может быть, человек с запада — это тот гончарный круг, о который вас разобьют. Мне не дано это знать». Слеза скатилась у нее по щеке. «Матушка, что мы должны делать?» — спросил Ральф. «Подойдите ближе, все вы. У меня остается мало времени». «Я иду домой, и никогда еще не было на свете человека, который был готов к этому лучше, чем я. Приблизьтесь ко мне». Ральф сел на краешек кровати. Ларри и Глэн встали в ногах. Френ встала, поморщившись от боли, и Сью поставил ее кресло рядом с Ральфом. «Бог собрал вас вместе не для того, чтобы вы создали комитет или общество», — сказала она. Он собрал вас здесь, чтобы послать вас дальше, в поход. Он хочет, чтобы вы попытались уничтожить темного князя. Тишина. Вздох матушки Абагеев. Я думала, что вас поведет Ник, но он взял к себе Ника. Хотя мне кажется, что Ник еще не совсем покинул нас. Нет, не совсем. Но теперь во главе будешь ты, Стюарт. А если он возьмет и Стюарта, то поведешь ты, Ларри. А если он возьмет тебя, то впереди пойдет Ральф. «Вести?» — холодно спросила Фрэнс. «Вести? Но куда?» «Ну как же, на запад, девочка», — сказала матушка Абагейл. «Но ты не пойдешь туда. Только эти четверо. «Нет!» — она встала на ноги, невзирая на боль. «Что вы такое говорите? Что все четверо должны сами отправиться в его логово? Сердце, душа и мужество свободной зоны? Чтобы он мог прибить их к крестам, спокойно прийти сюда следующим летом и убить всех до одного? Я не согласна смотреть на то, как мой муж будет приносить себя в жертву вашему богу-убийце. Пошел он! Фрэнни устью перехватило дыхание. Бог-убийца! Бог-убийца! Миллионы, может быть, миллиарды погибли во время эпидемии, и миллионы после. Мы даже не знаем, останутся ли в живых наши дети. Разве он еще недоволен? Или это будет продолжаться до тех пор, пока вся земля не будет принадлежать крысам и тараканам? Он никакой не бог, он демон, а вы его ведьма. Прекрати, френни Никаких проблем. Я уже кончила. Я хочу уйти. Забери меня домой, Стью. Не в больницу, а домой. Мы послушаем, что она нам скажет. Прекрасно. Ты послушаешь за меня, а я ухожу. Послушай, девочка. «Не смейте меня так называть!» Рука матушки Абагейл дернулась и сжала запястье Френ. Френ застыла. Глаза ее закрылись. Голова ее откинулась. «Не надо! О, Господи! Стью!» «Я здесь! Здесь!» — заорал Стью. «Что вы с ней делаете?»